Я обернулся к Галилеянину. Он был мертвенно бледен. Капли пота блестели на его челе. Он закрыл глаза. Может быть, чтобы защититься от нестерпимого солнца или чтобы не видеть этой разрушительной вспышки ненависти. Иисус Бар-Иосиф обладал редким достоинством побежденного, который не просит пощады. Я не мог опустить большой палец и бросить Галилейнина этой своре. Изнемогая от возмущения и гнева, я крикнул, какое зло он совершил. Но кому было до этого дело, кроме меня, моей супруги флавия и той женщины, которая теперь до крови кусала себе губы? кроме юноши, красивое лицо, которого выражало ужас и оцепенение. Три язычника, проститутка и мальчишка, едва оторвавшийся от материнской юбки. Этого было слишком мало. А толпа ревела, охваченная бешенством, «Распни!» «Распни его! Распни!» Никогда я не был оратором. Я не Брут, не Марк Антоний, способный убедить народ в справедливости своих поступков и чистоте помыслов. Но даже если бы я был в состоянии произнести пламенную речь на греческом, доказывая невиновность Христа, никто не стал бы меня слушать. Я не стал впустую тратить силы и просто крикнул, «Нет, я не распну его, я не нашел за ним никакой вины, я отпущу его». Какая-то рука легла мне на плечо, причинив мне боль от старой раны. «Тит Цицилий!» склонился ко мне. — Что ты делаешь, господин? Ты вызовешь мятеж. Скажи им, по крайней мере, что сам его покараешь. — Но за что? С непроницаемым видом, суровым взглядом и саркастической улыбкой Лукан, само воплощение римского порядка, пристально смотрел на меня. И я, который не должен был прислушиваться к его советам, трусливо добавил, я отпущу его после того, как накажу. И в ту минуту я понял, что презираю себя. Я искал оправдание своему решению, но ничего благовидного и достойного не находил. Меня мучил стыд. Я не мог не знать, что сделал Лукан с нашими людьми. Его понимание дисциплины предполагало беспощадные меры наказания за малейшую провинность. Бесконечно подвергаясь грубому обращению и частым взбиениям, мои солдаты превратились в зверей, готовых вымещать свою злобу на слабых и беззащитных ведь мне не хватало духу не одернуть своего трибуна, не призвать его проявлять больше мягкости и умеренности. Впрочем, он непременно ответил бы мне, что достигнутые им результаты с лихвой себя оправдали. — Да. Легионеры, с моего молчаливого согласия, за неимением моего категорического приказа непременно выместят на галилейнине немилосердие Лукана, заставят его заплатить за страх, который они испытывали при виде этой гудящей и угрожающей толпы, осадившей нас из-за него. Десять лет командования легионом и прокураторства должны были сделать меня более черством. Сколько раз присутствовал я при бичевании, порой смертельном, я не считал этого. Я видел в действии кнуты для исполнения наказаний из кожаных ремней со свинцовыми шарами или костяными бабками на конце. Я знал, что они раздирают спину и туловище до такой степени, что обнажаются мышцы, и если палачи получают приказ бить сильнее, из-под месива плоти даже показываются кости. Это было мучение. Мучение, совершенно несопоставимое с кнутом, который использовал мой отец».